на капиталистической системе и в то же время заявляет, что ей приходит конец. Стриплинг. Мистер менжу каковы ваши наблюдения о коммунистической активности в Голливуде, особенно после 1936 года, когда подрывные элементы стали проявлять себя совершенно открыто? менжу Я заинтересовался социализмом еще во время Первой мировой войны.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 А возглавлял ее Герберт Сорел, явный коммунист, выполнявший приказы Коминтерна. Стриплинг, какой путь борьбы с коммунизмом в Голливуде вам видится наиболее целесообразным, мистер Менжу? Мэнжу, ну, в общем-то, я считаю, что борьба уже начата.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 Это не политическая партия, а группа подпольщиков, ставящая своей целью свергнуть наше правительство путем вооруженной борьбы и поставить во главе страны правящее политбюро из 14 членов. Стриплинг, мистер Мэнджу, о нашей комиссии кое-кто пишет, что мол, мы хотим установить в стране жесткий контроль, стать законодателями всех тем для книг, фильмов. «Так